«И тут мне док говорит, мне понадобятся образцы семени, калы и мочи», с упоением рассказывал Лэмберт Леоне. А я сказал, «Бог мой, док, я страшно спешу, а нельзя ли мне просто оставить нижнее мелье?» Леона искоса посмотрела на него и скорчила кислую мину. «Очень смешно». Пауп подбежал к Херригену и сходу начал задавать вопросы. «Лейтенант, это еще одно гангстерское побоище?» «Говорят, в здании может оказаться до 50 трупов? Не желаете ли прокомментировать вслух? Будто полиция настолько некомпетентна, что пришлось вызывать специальное подразделение ФБР, чтобы сделать за вас вашу работу. Люди имеют право знать, лейтенант, что здесь происходит». «Господи, это же Пу, — сказала Леона, подходя к ним. — Этот паразит должно быть ночует в своем автобусе. Позвольте мне, — произнес Лэмберт, — связь с общественностью моя специальность. Леона окинула его презрительным взглядом. «А если на свете хоть какое-нибудь дело, что не было бы твоей специальностью?» – спросила она. Когда Хериган проследовал мимо Поупа, даже не взглянув в его сторону, Лэмберт подошел к репортеру. «Тони, я рад встрече!» «Кто вы, черт побери?» – спросил Поуп. «Ваш самый большой поклонник, Тони!» – заявил Лэмберт, тараторий и не давая репортеру вставить слово. Он заставил Поупа повернуть к автобусу. «Я слушаю вас постоянно. Нырнувшая в мусорник мать рожает крысу. Домашняя собака взрывается в микроволновой печи. Прелюбодействующие сиамские близнецы. Бракосочетание на льду. Люблю я ваше дерьмо, Тони, право слово». «Вы не имеете права», — кричал поп, когда Лэмберт пытался увести его подальше от Херригена. «Я...» — «Послушайте, Тони», — проговорил Лэмберт, прижимая его к автобусу. «Позвольте вам все объяснить». «Лично я ценю напористых, эксцентричных журналистов, но вон те ребята, что стоят там, они ведь не такие хиповые, как я, и вы это знаете». «Это нарушение!» – снова начал Поп, но Лэмберт не дал ему докончить. «Не перебивайте меня, Тони!» – он засмеялся. «Черт, да не скорее пальнут вам по заднице!» «На вашем месте, Тони, я поехал бы поворошить мусор где-нибудь в другом месте. Вы знаете, что я имею в виду? Уверен, что знаете. Тони, не разочаровывайте меня!» «Окей», — сказал хмуропоуп. «Окей, я все понял. Мы убираемся отсюда. Успокойтесь». Он повернулся и сделал знак своей команде сворачивать работу. Лэмберт понаблюдал за ним немного, с удовлетворением кивнул самому себе и отправился к херигуну который стоял с Леоной и Денни у полицейской машины, припаркованной у входа в особняк. «Тогда-то мы и приняли вызов», — рассказывал патрульный Шенберг. «Посмотрели все внутри». «Господи, да там кровавая баня!» В машине раздался голос полицейского диспетчера. «Приказ для всех подразделений, работающих на Сан-Педро-Стрит и Пятой авеню. Предоставьте возможность заняться расследованием федеральным агентам. Всем подразделениям блокировать территорию между Цветочной и Шестой авеню. Не входить в здание, этим займутся агенты ФБР». Херриган посмотрел на Арчулету и остальных. «Мы ничего не слышали», – кратко бросил он. «Босс, у нас ты!» – с улыбкой ответил Арчилета. «Идемте!» – сказал Херриган. Лемберт выхватил фонарик из колечка на ремне Шенберга. «Он может вам понадобиться!» – сказал он, протягивая его Херригану. «За фонарик отвечаю головой!» – добавил Лемберт, обращаясь к Шенбергу. Они вошли в особняк. В вестибюле обнаружили тела двух охранников. Обоих застрелили с близкого расстояния. Одного, стоявшего на посту у двери, убили из винтовки, другой, прибежавший, вероятно, на звук стрельбы, лежал посреди вестибюля с простреленной автоматной очередью грудью. В помещении для охраны в большой луже крови валялся один из служащих. Вокруг него вспыхивали гасли экраны мониторов, и его прошили из автомата. На поверхности стола были видны следы от пуль. Прежде чем подняться наверх, Хериген бегло осмотрел трупы. Без сомнения, убийцы вломились в дверь, перестреляли охранников и поднялись на лифте. Электричество в доме было выключено. Хериген включил фонарик. Они уже много лет охотились за этими мафиози, с тех самых пор, как он открыл свою лавочку в Лос-Анджелесе и в короткий срок расправился с несколькими соперничающими группировками в городе, использовав для этой цели скорпионов. Но полиция тогда так и не смогла ничего доказать, и Рамон Вега перед судом не предстал. Это-то и бесило. Все прекрасно знали, чем он занимается. Все знали, что он главарь Скорпионов. Но то, что знали все, вовсе не значило, что это можно было убедительно доказать в суде. Вега жил, подобно принцу, в особняке, который походил на дворец из Тысячи одной ночи. Он общался с самыми известными людьми в городе. Херриген и его спутники переступили порог спальни. «Впрочем», – продолжал размышлять Херриген, – «теперь уже Рамон Вега оказался подвешенным за ноги на люстре в собственной спальне. Горло его было перерезано, огромная лужа крови залила роскошный ковер, но он оказался не единственным мертвецом. Все было забрызгано кровью. Комната, иссеченная пулями, представляла собой жалкое зрелище. Как все это похоже на то, что случилось в штабе скорпионов», – подумал Херриген. «Рамон Вега, король Крека», – сухо произнес он, будто это была эпитафия. Херриган посветил фонариком по его трупу. «Один из самых крупных торговцев в восточной части города. Сотни килограммов в неделю, и это еще по весьма скромным оценкам», – снова подумал он. Леона подошла к подвешенному телу и посмотрела на символ, начертанный кровью у него на груди. «Это Вуду», – сказала она, – «знак характерный для жителей Ямайки». Они собирались забрать его сердце. Они делают это для устрашения своих врагов. Леона обратилась к Херригану. «Король Уилли», – сказала она. «Кто-кто?» – спросил Лэмберт. «Король Уилли», – ответил за Леону Арчулета. «Шаман одной из банд в нашем городе. Заправлял террористическими группировками на Ямайке, пока не стал слишком влиятельным. Вожди на Ямайке шагу не сделают без его одобрения. Теперь живет где-то у нас, один из королей наркобизнеса. Полицейские огляделись. «Так кто же мне ответит, что здесь все-таки произошло?» – спросил Херриган. Арчилета окликнул его с другого конца комнаты. Херриган посветил фонариком в его сторону, и луч света упал на обнаженную девушку, скорчившуюся на полу у кровати. Она была залита кровью, но, похоже, не своей. Херриган направил свет ей в лицо, но она была без чувств. Казалось, она вообще ничего не видит. Глаза у нее будто подернулись пеленой. Девушка, видимо, пребывала в состоянии кататонии. Губы у нее двигались, она снова и снова еле слышно повторяла что-то. Леона наклонилась, немного послушала и нахмурилась. Бессмыслица какая-то. Она твердит, Эль Diablo vino por ellos». За ними пришел дьявол. Хериган склонился над девушкой и заглянул ей в глаза. Что бы там ни произошло, она, должно быть, все видела. Тогда почему ее оставили в живых? «Не знаю, каким чудом ты осталась цела», – нежно сказал ей хериген «но когда ты выйдешь из этого состояния, ты все расскажешь». «Если все это сделали бандиты Симайки», – проговорил Лэмберт, выражая вслух мысли Херригена, «тогда зачем же они оставили свидетельницу?» хериген повернулся и очень медленно посветил фонариком по комнате. «Разбитые светильники, поломанная мебель, везде битое стекло и иссеченные стены». «Это не они», – спокойно сказал он. «Наш дружок с оружейного склада?» – спросил Арчулета, имея в виду штаб скорпионов. Он вопрошающе поднял брови. Херриген мрачно кивнул. «Да, там все выглядело точно так же. И было точно такое же ощущение», – подчеркнул он. «У нас в городе объявился маньяк». Он оглядел разгромленную спальню. Бандиты вломились к веге, чтобы обезглавить скорпионов. Последний смелый шаг в их войне за сферу влияния. Но тут, в свою очередь, кто-то порешил их. Да, задачка экстра-класс. Херриган подошел к стене, разглядывая глубокий надрез на одной из деревянных балок. Надрез получился очень чистый. Намного лучше любого надреза, произведенного электропилой. Инструмент, с помощью которого его сделали, прошел по дереву, как нож по маслу. Хериген поиграл лучом фонарика, потом направил его вверх к потолку. Сверкнуло что-то металлическое. Он повернулся к корчулете, тот кивнул в ответ. И вдруг всех осветил прорезающий тьму мощный луч света. Вздрогнув, они резко повернулись и чей-то голос произнес. «Лейтенант, можно вас на минутку?» «Конфиденциально». Голос показался знакомым. Свет слегка ослаб и прищурившись, Ферригин различил стоявшую в дверном проеме фигуру, а за ней целую команду людей с большими чемоданами в руках. Они вошли и принялись устанавливать осветительные приборы по всей комнате. А когда их включили, в ярком свете появился человек, чей голос показался Херригену знакомым. Сотрудник ФБР Питтер Кис. Херриген кивнул своим спутникам и они вышли. «Мне говорили, что настойчивость – одно из самых ваших замечательных качеств», – излишне мягко проговорил Кис. «Послушайте», – примирительно сказал Херриген. «Я знаю, что…» – Кис не дал ему договорить. Он буквально накинулся на Херригана, его приятных манер как не бывало, в голосе появилась жесткость. «Вы, видимо, не очень хорошо умеете слушать, а, Херриган? У вас очень длинный нос, и вы уже сунули его слишком глубоко в мои дела!» Кис помолчал, потом отчеканивая каждое слово произнес. «Ну, может, вы поймете хотя бы вот что. Если вы в следующий раз встанете на моем пути, вы попадете в разряд жертв несчастного случая». «Надеюсь, я ясна?» – неожиданная вспышка прервала его речь. Кис резко повернулся и увидел Тони Поупа, который вместе со своей командой каким-то образом ухитрился проникнуть в особняк, минуя заслон полиции. «Гарбер!» – крикнул Кис одному из своих людей, указывая на репортеров. «Убери их отсюда! Забери камеру!» Не успел Поуп пошевельнуться, как двое ФБРовцев налетели на него, схватили видеокамеру и разбили ее о пол. «Вы не имеете права!» – закричал поп «У меня есть права как у журналиста! Прекратите сейчас же!» Два агента стали подталкивать его к двери. Заметив херигена Поуп сделал резкий рывок в сторону. ФБРовцы несколько замешкались, а потом бросились к репортеру. Сопротивляясь, поп мгновенно включил миниатюрную видеокамеру, которую спрятал в рукаве и быстро заснял все происшедшее в комнате. «Это сокрытие преступления, Херриген затем прокричал он. «Вы не имеете права не допускать сюда прессу!» Агенты ФБР вытолкали его в дверь. Киз в бешенстве уставился ему вслед, потом снова повернулся к Херригену. Ему понадобилось секунды или две, чтобы успокоиться. Я могу все это устроить, хериген Продолжая начатый разговор, сказал он уже очень спокойным голосом. Можете мне поверить. А теперь убирайтесь отсюда. Херриген встретился с его ледяным взглядом. Он не любил, когда ему угрожают, и все же что-то в голосе Киза заставило его понять, что это не просто обычные угрозы. Произнесенные слова подействовали на него. Они были сказаны буднично, без излишней драматизации, и Херриген понял, что Киз мог привести свою угрозу в исполнение. «Да кто вы, черт бы вас, побрал такой, Киз?» – спросил Херриген, очень спокойно глядя ему прямо в глаза. Парень по фамилии Гарбер подошел и стал рядом, готовый по первому же приказу выпроводить полицейского. хериген окинул Гарбера с ног до головы взглядом, затем снова посмотрел на Киза. Двое мужчин, ничего не говоря, стояли друг против друга и молча смотрели один на другого. Они достигли полного понимания. Херриген знал теперь, что Киз не просто какой-то там федеральный агент. Как бы не так. Федеральные агенты не грозят офицерам полиции, что те могут бесследно исчезнуть. Кис, в свою очередь, тоже понял, что Херриган его раскусил. Кивнув на прощание, детектив вышел из разгромленной спальни. Херриган спустился и вышел из особняка. От гнева и напряжения он еле сдерживал себя. На улице оказалось полно народу. Врач судебной медицинской экспертизы, команда экспертов из полицейской лаборатории, масса сотрудников полиции – все толкались у входа. В здание их не пускали, и они не знали, что делать. Все перешло под юрисдикцию Киза, подумал Херриган. Он увидел Леону и Лэмберта, которые стояли и разговаривали у одной из патрульных машин. Они наблюдали, как оставшуюся в живых свидетельницу вынесли на носилках и поместили в машину скорой помощи. Однако Херригана почему-то не покидали сомнения, что до больницы девушка не доедет. Он отвел в сторону Джерри Лэмберта. «Хочешь, чтобы я тобой гордился, сынок?» – спросил он. пойди на любые ухищрения, на какие только ты способен». Последуй за ними и узнай, куда они ее повезут. Меня найдешь у Рея. Он помолчал, чтобы придать веской следующим своим словам. Смотри. Будь осторожней. Этим ребятам палец в рот не клади. Не беспокойтесь, лейтенант, небрежно ответил Лэмберт. Слежка, моя специальность. Он сел в свою машину, подождал, пока отъедет карета скорой помощи и последовал за ней на приличном расстоянии. Херриган посмотрел ему вслед, гадая, не обмишурится ли парень. Он надеялся, что нет. Ему нужны были кое-какие ответы. Херриган повернулся к Леоне. «Ну, и как он?» Леона скорчила гримасу. «Дерьмо, оно есть дерьмо», – ответила она. «А ты что-нибудь разузнала в управлении?» – спросил Херриган. Леона сделала глубокий вздох. Кис и его веселые ребята разрабатывают операции в тактическом крыле. Тема запретная. Никто ничего не знает, включая начальника управления. Она помолчала. Жмуриков с военного склада, как только их привезли в морг, сразу же конфисковали ФБРовцы. Ими будут заниматься их специалисты. Но вот что странно, в морг попало только три трупа. Что? хериган нахмурился. Один из скорпионов пропал, сказала Леона. Никто не знает, что с ними случилось. Озадаченный хериган перевел взгляд на Арчулету. Если его нет у ФБРовцев, заговорил Дэнни и замолчал. «Позвони Нэтану Колдуэлу ФБР в Вашингтоне», – сказал Хэрриган. «Скажи, что это моя личная просьба. Пусть попытается что-нибудь разузнать о Кизе. Пусть проверит его послужной список». Раздумывая, Хэрриган смотрел отсутствующим взглядом вдаль. «Пожалуй, сегодня вечером мы уже ничего сделать не сможем», – сказал он наконец. «Идем», – добавил он, обращаясь к Леоне. «Я тебя отвезу». Она посмотрела на него с выражением притворного удивления. «Майк, я польщина», – сказала она. «Ты отвезешь меня? Это что-то новое!» «Дэнни, сынок!» – сказал Херриген Арчулете, пропуская мимо ушей слова Леона и отступая в сторону. Арчулета подошел к нему. «Нам надо быть очень осторожными!» – тихо сказал ему Херриген. «Эти ребята ведут себя очень странно. Но кто бы они ни были, они заручились благословением самого Папы Римского!» Он задумчиво посмотрел на особняк. «Они пробудут здесь добрых часа 4 продолжал Херриген. «Я отвезу Леону к Рею!» Ты поторчи пока здесь, но постарайся, чтобы тебя не видели. Посмотри, что тут будет твориться. Я приеду сюда в час. И еще хочу раз внимательнее осмотреть спальню. Только постарайся уберечься, Дэнни, сынок. Опасность постерегает сзади. Арчулета улыбнулся и протянул херигену 20-долларовый банкнот. Это от меня, сказал он. Закажешь всем выпивку от моего имени. Херриген улыбнулся ему в ответ, подошел к своей машине, сел рядом с Леоной и уехал. Арчулета помахал им, затем повернулся и посмотрел на особняк. Внезапно он оглянулся и нахмурился. Дэнни озадаченно озирался по сторонам, пробегая взором по силуэтам крыш. Он прищурился, но ничего толком не разглядел. На мгновение его пронзило острое чувство, что за ним следят. Более того, это было ощущение, о котором образно говорят, кто-то перешагнул через могилу. Он передернул плечами, тряхнул головой, пытаясь отделаться от этого чувства. Неужели он сходит с ума? Навязчивый страх снова овладевал им. Направляясь к особняку, Дэнни вспомнил, что подобное чувство у него возникало и раньше. И каждый раз при этом ему хотелось бросить все к чертям собачьим. А в голове продолжали звучать слова Херригана. «Только постарайся уберечься, Дэнни, сынок. Опасность подстерегает сзади».